Это значит, что ты стал тем, кем был избран судьбой, сказал усталым, потушим голосом Амос. Вот теперь пришло время, когда мне надо вознестись, уйти навсегда из этого мира. Но ведь ты не болеешь, и сил у тебя не убавляется, с сомнением заметил Кагод. Старик выглядел для своих лет неплохо. Многочасовые и изнурительные камлания, казалось, только прибавляли ему сил. Проведя в забытии некоторое время, шаман вставал бодрым и посвежевшим. — Нет, мое время пришло. — Тихо, но твердо, — сказал Амос. — Ты заменил меня, и я должен уйти. Два великих шамана не могут одновременно жить на земле. но я могу заниматься и другим возразил когод а охотиться как другие наши родичи ты уже ничего не сможешь сделать с собой сказал со вздохом амос ты избран и нет у тебя сил противиться судьбе точно так же я не могу пойти против воли тех кто зовёт меня из этого мира но я рад что среди людей оставляю тебя я поручаю тебе моих близких и верю что ты позаботишься о них И еще, ты умертвишь меня согласно обычаю, а это значит, что моя дорога будет легкой, без лишних страданий. Последние слова ударили в сердце Когота. Он предполагал, что Амос умрет естественной смертью. Разве не бывало так, что живет-живет человек? Вроде бы все у него хорошо, а приходит утро, и его уже нет. То есть то, что делало его живым в здешнем мире, ушло из него, и осталась только телесная оболочка. Её в белом одеянии уносят на возвышение, где и совершают последний обряд прощания. Но я, я этого никогда не делал, тихо молвил Кагод, чувствуя, как его охватывает дрожь, будто каким-то чудом зимняя стужа вошла внутрь его, сжала ледяными тисками сердце. Многое, о чём тебе никогда не доводилось даже слышать, теперь придётся делать, спокойно ответила Мос. И ты ещё должен запомнить: если человек верит в тебя, в твоё могущество, сделай всё, чтобы не разочаровать его. А Мос оделся во всё белое, на ногах белые тарбаса, переходящие в белые камусовые меховые штаны на исхудавшей старческой фигуре свободно висела белая кухлянка так одевается человек, собравшийся навсегда покинуть мир живых под стать белому оленьему меху белели на голове омоса его побледевшие волосы был назначен день и час ухода великого шамана из жизни Это должно произойти на рассвете, с первыми лучами поднимающегося солнца. Длинный ремень из сыромятной лахтачьей кожи одним концом привязали к срединному столбу иранги, затем сделали обыкновенную петлю, а другой конец, который должен был тянуть коготь, вывели наружу через отверстие, проделанное в стене. огод стоял у иранги амоса, обратив взор на восточный край неба. Ярко пылала заря, а над красной полосой догорали последние звёзды.